Часть 5. 1. Она запускает программу перевода с польского на испанский и набирает первый стих поэмы. Из всех сил, стараясь не пропустить ни точки, ни чёрточки, ни загоголинки. В том, что возникает на экране после того, как она нажимает на клавишу, мало смысла. В стихотворении три героя: Гомер, Данте Алигьери и безымянный бродяга. который следует по их стопам вместе с каким-то зверем, скорее всего, собакой, бродя по многолюдным городам и выпрашивая подаяния. Бродяга встречает женщину с прекрасным родимым пятном розового цвета, которое приносит ему мир. Вскоре после этого он оказывается в Варшаве, городе его рождения и смерти, воспевая хвалу поэту Гомеру Бару. Данте, указавшему ему путь. Бродяга определённо сам поляк, а женщина с родимым пятном, предположительно, она, Биатрис. Откуда взялось родимое пятно? Нет у неё никакого родимого пятна. Возможно, это символ некоего скрытого изъяна, который она прячет под одеждой. Она и не ждала от компьютерной программы идеального перевода. Ей нужен был только ответ на вопрос, каков тон поэмы: доброжелательный или нет, хвалебный или обвиняющий, гимн возлюбленной или напротив, горький прощальный упрёк отвергнутого вздыхателя. Не такой уж сложный вопрос, но компьютер равно глух к оттенкам тона, как и глух